Глава пятая, подглава первая. Заспанные стражники безропотно открыли ворота и раздвинули перегораживавшие мост рогатки. Руди бросил им пару талеров, приказав сообщить во дворец, что принц-регент задерживается. Хватит с него на сегодня драк, вранья, предательства и прочие дребедения. Конечно, рыжего дьявола очередной раз запишут сумасброды, да ему какое дело. Главное вырваться из Витти с его печным дымом, ночными звонами и колотушками сторожей. Утром все начнется сначала, а сейчас ему нужна лишь луна, конь и одиночество. Спасибо предкам за запрет селиться на правом берегу Зильберштраля, иначе здесь было бы не продохнуть от деревень и постоялых дворов, а так до самой Альтенкирхе лишь холмы, поля да ветер. Хорошо, что никто так и не отменил слова Вольфганга. Хотя зачем? С земли в империи хватает, а на правобережье никто особо не покушается. Так же, как и на право Ротбардов, после захода солнца одним, либо с домочадцами, воинами и слугами, проезжать Небельринг. Впрочем, за подобное святотатство грозили плети и клеймо. В волю пробежавшийся Нагель еще перед мостом перешел с Галопа сначала на Рысь, а потом и вовсе на шаг. Ну и ладно. От Витте до Альтенкирхе рысью часа три. Но что ему там делать? Немного свободы. Вот и все, что хочет принц-регент. Любопытно, что за блажь пришла в голову Вольгангу? Может, не Бельринг в те поры считался священным, может, проклятым. А вернее всего, первому из Ротбартов тоже не хватало одиночества. Вот бедняга и обзавелся местом для прогулок под луной. И правильно сделал. Жаль, любая ночь кончается рассветом, а любой путь — возвращением. Рудольф пристал в стременах, вглядываясь в серебряющуюся дорогу, разумеется, пустынную. Он вернется во дворец к утру, чего-нибудь перекусит, пошлет убийцы-помощников, а Гудрун — сережки, и будет радостно врать, что ничего не случилось. Впрочем. Так оно и есть. Он жив, четверо убийц мертвы, пятый взят на сворку, а предатель скоро умрет. Обычное дело случится. Это когда его кто-нибудь наконец прикончит. Тогда можно бить в колокола и кричать, что и на дьявола нашлась управа. Только не доставит он такого удовольствия ни его святейшеству, ни Готье Бутору. Вообще никому. Принц-регент терпеть не мог прорисателей но обещанные 77 лет отдавать не собирался. Вольфганг, тот прожил 92, до последних дней ездил верхом, одним ударом перерубал сук толщиной в руку, а последний сын старого волка был на 10 лет младше первого правнука. Старик был бы вне себя, узнай, что Людвиг хранил верность жене и прижил одного единственного наследника. Впрочем, Вольфганг не видел милики Линденвальде, а Руди видел. Дочь Хорста Линденвальде походила на Серну, если бы у Серн были голубые глаза, или на ландыш, или на горлицу. Одним словом, на что-то такое, отчего мужчины теряют голову. Людвиг и потерял, и не он один. Лемке с Цигенбоком недалеко ушли отбраться А вот Руди как-то устоял. Почему? Рыжий дьявол и сам не знал но родственные чувства были здесь ни при чем. Любовь. Если она есть, никуда не денешь. Ее можно загнать пинками в самую глубину сердца. Можно скрыть от всего света, но не от себя. Нет, Руди Ротбард Милику не любил. Но он поклялся Людвигу о ней позаботиться. И он заботится. Дьявольщина. А с чего это брату приспичило заводить этот разговор? Ему б за беременную жену бояться и лекаря трясти. А он пристал со своей просьбой, словно на войну собирался. Рыжий дьявол хмыкнул, как всегда, когда чего-то не понимал. А невестки и племянники он не забывал, хотя походы, войны, государственные дела съедали все силы и время. Если повезет, лет через двадцать Микки его расседлает. Но если племянник удастся в мать, «Любящему дядюшке придется волочь на себе Метельрайф и дальше. До предсказанных семидесяти семи, когда можно будет с чистой совестью отправляться ко всем чертям. Императору тогда будет пятьдесят. Прелестный возраст. Седина в бороду, а бес в ребро». Руди глянул на небо. Не просто так, а прикидывая, который час. Созвездия ответили, что не больше двух. Если поторопить Нагеля к рассвету, он будет в Хельлетале. Правда, без гостинца Мики будет разочарован. Хотя почему без гостинца? Михаэлю пора садиться в седло, но коня воин выбирает сам. Нужно отвезти Милику с Мики в Витте за лошадкой, а заодно выгнать оставшихся после матери старых ведьм. И как только Милика их терпит, решено, он едет к невестке тем более в ближайшие два месяца будет не до нее под глава вторая они стояли среди каких то колючих кустов и ждали риттера цыгингов держал на руках императора а императрица мать пыталась оттереть загустевшую кровь она все таки заставила клауса перевернуть безрукава и сама закрыла ему глаза зачем клаус милика сунула окровавленный платок за отворот рукава клаус милый Почему мне не страшно? Я должна умирать от ужаса, а я не боюсь. Я сошла с ума? Ты боишься, утешил Цыгингов, только не чувствуешь. Страх — это как рана. Я видел, как солдаты дрались с пулей в брюхе, словно здоровые, а потом падали, и все. Мы сейчас тоже деремся, нам не до страха. Ты понимаешь, о чем я? Понимаю. Ты обещал мне все рассказать. — Позже. — Клаус натужно улыбнулся. — Утром. — А пока я могу сказать только одно. — Я тебя люблю. Давно люблю. — Клаус! — Я знаю, что ты скажешь, так что можешь не говорить. Я молчал семь лет, молчал бы и дальше, но оторванные руки располагают к... к откровенности. — Но это пройдет. Утром. — В кустах что-то хрустнуло. Клаус резко обернулся, схватился за шпагу и тут же отпустил. — Это Риттер. — Ну, что там? — Трупы, — начал Лесничий и прервался самого себя. «Тише — Тише! Они замерли, слушая ветер. — Ничего. — Нет, снова этот плач. — Далеко, на самом пределе слуха. Сразу и не разберешь. Риттер резко обернулся, губы плотно сжаты, брови сведены. — Что? — Клаус прижал к себе Микки. — Что скажешь? «Они вышли из Вольфзея», — голос Риттера был твердым, — «и ищут. Буду ходить кругами, пока не возьмут след. Они идут от крыльца, а вы вышли через лесной ход. У вас есть время, но в обрез». «У вас? Значит, Риттер их бросит? А почему бы и нет? Он и так ради них рискнул головой». «Вас?» — Клаус не хотел смириться с очевидным. «Что значит «вас?» «Дальше пойдете одни», — отрезал Лесничил и поднял руку. «Видите? Пять звезд. Три вместе и две левее». «Звездный сокол?» — переспросил Клаус. «Да, сокол. Идите на тройную звезду. Через час увидите холм с церковью. Она всегда открыта. Зажгите свечи и ничего не бойтесь. В церковь им не войти, а с рассветом они уйдут». «Но...» «И запомните...» — перебил Риттер. «Кого бы вы ни увидели, не зовите его по имени. Если хотите спастись, молчите». «Ваше слово — это смерть!» «Хорошо!» — пробормотал Цигингов. «Я не стану говорить!» «Тогда идите, и да поможет вам святой Михаил!» «А вы?» — Милика задала вопрос, уже зная ответ. «Ваше Величество!» — Риттер церемонно наклонил голову. «Я — офицер Миттельрайха. Под гольдфельтом я принял из рук принца Рудольфа огненный крест. Моя жена и теща об этом забыли, а я — нет!» Риттер повернулся к Цигингофу. «Мне нужны ваш плащ и сапоги!» Клаус кивнул и запрыгал на одной ноге, стаскивая сапог. Он тоже все понял. Чтобы дойти до церкви, нужно время, и капитан Риттер его им даст. Остальное зависит от них. «Что можно сказать человеку, который идет умирать, чтобы ты жил?» Милика пыталась найти слова, но их не было, а лесничий уже натянул чужие сапоги. «Ваше Величество!» Прошу простить мою дерзость, но вы должны меня обнять. Это... Я понимаю, — вдовствующая императрица, давясь слезами, прижалась к куртке лесничего. Запах. Я не забуду. И Руди, и мики когда вырастет. Храни тебя, Бог. Храни вас, Бог, — улыбнулся кавалер Огненного Креста, отстраняя Милику. Та послушно сделала шаг назад и опустила голову. До свидания, ритер пробормотал Цыгинков, но уйти им не дали. Мики не дал. «С тобой ничего не будет?» В голосе сына слышались слезы. «Скажи, ведь не будет!» «Не будет, Ваше Величество», — заверил Лесничий. «Я...» — Мики нахмурился и вдруг выпалил. «Капитан Ритер, я провожу, то есть привожу тебя к генералам!» «Благодарю, Ваше Величество!» Новоиспеченный генерал поклонился... Могу я попросить вас об одной милости? Простите мою жену. У нее не было выбора, как и у меня. Мама все сделает, пробормотал Мики. И Руди тоже. Правда? Клянусь Пресвятой Девой, пробормотала Милика, вновь обвивая руками шею Риттера. Она сама не поняла, как это вышло. Просто увидела над собой темные глаза. В последний раз увидела. «Живите!» — тихо сказал офицер. «Долго живите. Очень долго!» Миллика не успела ответить, а он уже шагнул назад и исчез в осторожных зарослях. Ни треска, ни шороха. Словно Отто Риттер превратился в одну из пляшущих на ветру теней. Подглава третья Нагиль побывал в слишком многих передрягах, чтобы выдать себя ржанием. Он просто остановился и повернул голову к хозяину. Руди похлопал коня по блестящей шее и прислушался. К шуму ветра примешивался дальний плащ. «Волки? Осенью? Странно, но не страшно. Волки, если это волки, воют за озером. Ветер дует от них, в садика им не учуять. Да и не станут сытые звери нападать на человека, а пищи им сейчас хватает». Надиль тихо фыркнул, и Рудольф Ротборт глянул в большие лиловые глаза. Волков учуял. Не нравится? Ты прав. Нечего им тут делать. И нам нечего. Поехали. Жеребец прижал уши, выказывая недовольство. Руди покачал головой, легко коснувшись шпорами конских боков. Конь вздохнул и послушно зашагал по выбеленной луной дороге. Не прошло и получаса, как ветер донес запах дыма, следом показался костер. Костер ночью посреди небель ринга? Это становилось любопытным. Странные волки. Еще более странный огонь. Руди перевел Нагеля на рысь и вынул пистолет. Дорога плавно обогнула невысокий холм. За поворотом замаячило нечто темное. Карета. Сломанная карета у обочины. И, кажется, знакомая. Конечно, знакомая. Но откуда, черт побери? Руди медленно поехал вперед чувствуя, как внутри у него все холодеет. Что именно произошло, он еще не знал, но чувство беды, которое, по уверениям Людвига, родилось раньше его братца, орало во весь голос. Нагель с готовностью остановился и замер, вбирая ноздрями недобрый, наполненный воем ветер. Руди соскочил на землю и, не выпуская поводьев, распахнул свободной рукой дверцу. Внутри было пусто, ни людей, ни хотя бы вещей. Принц средит оглянулся в поисках ямы или камня, но не нашел ничего подозрительного. В летали, Талли разгильдяев не держали, карета и упряжь всегда были в полном порядке. Допустить, что ось сломалась по недосмотру, Руди еще мог. Но то, что за каретой никто не приглядывает, было по меньшей мере странным. Рудольф, уговариваясь о раньше времени не бить колокола, вскочил в седло и направился к костру, оказавшемуся ближе, чем думалось сначала. Огонь почти погас, и возле него никто не сидел. Спят, ушли, и куда, черт побери, дели лошадей? Нагиль вновь остановился, давая понять. Впереди что-то не так. Порыв ветра бросил в лицо запах дыма, и все тот же ровный, тоскливый вой. Руди в полголоса выругался и тронул поводья, но на сей раз Нагиль уперся. Это не было пустым упрямством. Морда жеребца покрылась пеной, и он дрожал мелкой дрожью. Будь на дороге другая карета, Рудольф пожалел бы коня и пошел пешком. Но речь шла о Милике и Мике. Нагель, поняв, что спорить бесполезно, уныло потрусил вперед, и они оказались на бойне. Лошади и люди лежали вперемешку. Развороченные животы, оторванные головы, вырванные глотки и кровь. Кровь, кровь, потеки, ручьи, лужи липкой застывающей крови. Рудольф Ротбарт воевал с пятнадцати лет и повидал горы трупов, но такого безумия ему не попадалось. Даже когда зажигательное ядро угодило в бочонок с порохом и взрыв разнес на куски десяток солдат и капрала, было лучше. В горле застрял отвратительный пульсирующий шар, но Руди заставил себя смотреть мертвецов. Он знал почти всех как людей, так и коней. Гвардейцы-императрицы, его дорогие черти, те, кого он приставил к милике и за кого ручался, как за самого себя. Каждый из погибших мог в одиночку справиться с четверкой обычных солдат. Черти не боялись ни бога, ни сатаны, а верили лишь рыжему дьяволу, за которым шли в огонь и в воду, и пришли на этот луг. Рудольф вжал руками виски, пытаясь понять хоть что-то. Но в голове стучало одно «Старый Вольфганг был прав, старый Вольфганг знал, что делал, старый Вольфганг был прав, проклятый Небельринг». Руди наклонился над высоким крючконосым человеком, чье горло было вырвано, а в остекленевших глазах прессала луна «Капитан Дорман, ветеран шестнадцати сражений, после третьей раны отправлен в Хелеталь». Дарман поклялся ни на шаг не отходить от Милики. «Если он здесь, значит...» Рудольф вновь обошел убитых. «Ни Милики, ни Мики, никого из придворных гадюк». Выходит, Дарман нарушил слово и с двумя десятками солдат увязался за пустой каретой? Другой бы на месте Руди убедил себя в том, что невестка не покидала Хелеталь, но рыжий дьявол всегда предполагал худшее и превращал его в лучшее. Обычно ему это удавалось, но с Небельрингом он еще не дрался. Принц регент был готов взвыть когда вишни волки, но вместо этого вернулся в развороченный лагерь. На этот раз он не искал, а считал: двадцать четыре трупа, кучер, два лакея, двадцать солдат, один капитан, двадцать четыре человека и тридцать две лошади, все со спутанными ногами, четыре упряжные, двадцать восемь верховых. Причем две достойны принцев крови. Буланного жреца-пятилетку Рудольф лично подарил растерявшемуся от такой чести Дурману. Второй был принцу незнаком. В любом случае шестеро гвардейцев и знатный всадник избежал общей участи. Если в карете были пассажиры, они сейчас с уцелевшими. Рудольф вернулся к одинокому нагелю, отвязал коня и замерз поводьями в руках. Куда делись исчезнувшие? Между Витти и Альтенкирхе нет ни деревни, ни хотя бы постоялого двора, только храм Пресвятой Девы на Мариинском холме и поместье Вольфзее. Он никого не встретил. Значит, путники отправились в Альтенкирхе или к старой Берте. Черт бы ее побрал! Если в Карете была какая-то из матушкиных ведьм, она потащила императрицу Вольфзее, А Милика Как всегда, не смогла сказать «нет». Вольф Рудольф был там лишь однажды семилетним мальчуганом. В памяти всплыли увенчанные волками столбы, увитый плющем дом с двумя башнями, темные дубовые панели, старинные доспехи, шкуры волков и медведей. Неприятное место, чтобы не сказать «жуткое», но стены там крепкие. Какая бы тварь не разгуливала по здешним полям, Вольф Зее ей не вломится, если только она не свила там гнездышко. Рудольф Ротбард с юности ходил в отчаянных храбрецах, что не мешало принцу-регенту, когда нужно отступать. Здравый смысл подсказывал отправиться в Альтинкирхе, дождаться рассвета и вернуться с большим отрядом. Но пока он будет ездить туда-сюда, может случиться всякое. Руди помянул своего рогатого тезку и повернул к озеру, Лихорадочно вспоминая дорогу к старому дому.